Нагата, Харухи, Асахина и моя сестра первыми отправились на виллу. Коидами Цуруи я пошли назад пешком. В середине пути Цуруи взяла такую беседу. «Вот странно, почему вернулись горы, тяжело дышая, с лыжами со спиной? Что-то произошло?» «Ммм... А бури не было?» «Хм... Ааа, ты о том снегопаде, что длился 10 минут? Ничего такого особенного, просто короткий внезапный снегопад!» Получается, что наше блуждание по снегу и вечность в странном доме для Цуруи прошли всего лишь за несколько минут. полной жизни в шаге и голосе Цуруя продолжила. мне интересно почему все спустились в таком виде? Наверное, это из-за того неприятного падения гата Слава богу, она быстро оправилась!» Коэтзме в ответ лишь слегка улыбается и не говорит ни слова. «Я тоже молчу». Наблюдатель, спокойно оценивающий все произошедшее, в данном случае Цуруя, видел все так, как она сказала. «Раз так, давайте примем ее точку зрения за основную. Мы могли бы быть в стране чудес или во сне. Но здесь реальность. Тут находится оригинал мира». После долгого движения в тишине Цурую снова засмеялась и приблизилась к моему уху. кён можно спросить?» «О чем, сэнпай?» «Могу сказать, что Микуру и Нагата необычные люди. вероятные и тоже». Я смотрел Цурую со всей серьезностью и обнаружил, что ее яркая внешность не больше не меньше, чем видимость. «Значит, даже ты догадалась». «Я давно заметила. Я только не совсем поняла, откуда они. Но я думаю, что они занимаются чем-то странным у нас за спиной. А, только не говори Микуру. Деточка пытается быть как все». Она громко расхохоталась, должно быть, в ответ на мою реакцию. «Хм, но Кен вполне нормальный. Ты пахнешь так же, как я!» Вслед за этим она посмотрела мне в лицо. «Неважно. Я правда не хочу раскапывать, что за человек Микуру. И тебе было бы сложно ответить. Какая разница, кто она? Друзья — это друзья!» «Херухи, кончайте задумки с учетным членом или почетным консультантом. И возьми-ка Цуруи в основной состав. это прямодушная девушка может лучше меня подойти на роль обычного человека». Цуруи легко похлопала мне по плечу. «Позаботься о микро Если этой девочке есть что-то, с чем она не хочет, чтобы я помогала, тебе придется взять это на себя!» «Это... определенно так!» «Хотя... глаза Цуруи сосветились еще ярче!» «Тот фильм, который для фестиваля! Спецэффекты были настоящие? Ага!» Возможно, Коядзме услышал это, поскольку я заметил, как он, идя в стороне, пожал плечами и помолчал. Когда мы прибыли на виллу, Хархи уже ложила Нагата в постель. Она уже не выглядела задыхающейся и имела ровный цвет лица. Подобно Тараминке, качнувшейся от порыва ветра, она снова была собой. Нагата, какую я знаю. А сахинной Харухи сидят у кровати Нагаты, как будто они обе на вахте. А моя сестра Сими Сенном в углу, в резерве. Возможно, они ждали меня, Коидзе Митсурую, пришедших позже. Когда все собрались, Харухи заговорила. «Эй, Кён, мне почему-то кажется, что у меня был необычный реалистичный сон. Мне приснилось, что мы были в особняке, приняли там ванну, ищу с несколько бутербродов». «Ты просто бредишь. Только я собирался это сказать, как Харухи продолжила». Нюки говорит, что понятия не имеет, но микро вспоминает то же самое. Я смотрю на сахину и мисс Горечная вызывающая жалость, отвечаю взглядом. Извини. Это нехорошо. Я надеялся оправдаться, назвав все сном наяву или ложным восприятием. А теперь не могу выдумать никакого хорошего объяснения тому, что двое видели один и тот же сон. Пока я обдумываю, что соврать Харухе... Это коллективный гипноз. Клоди смотрит на меня с выражением «Эй, оставь это мне». И продолжает. На самом деле, я помню нечто подобное. Хочешь сказать, что нас обоих загипнотизировали? говорит Харухи. Это не искусственный гипноз. В норме гипноз на госпожу Харухи не сработал бы. Ведь вы могли бы иметь сомнения объём заранее, что вас будут пытаться загипнотизировать. Верно? Харухи вподасти шину. Однако мы ходили кругами по снежной горе среди сплошного белого пейзажа. Мы слыхали о народном гипнозе. Люди, ведущие машину по трассе, могут впасть в состояние гипноза, глядя на намеренно расположенные уличные фонари. С этим феноменом может быть связана и наша ситуация. Можно заснуть в поезде из-за ритмичной вибрации вагона. Таким же образом убоевает ребенка, медленно ритмично гладя по спине. «Правда?» Хархи показывает взглядом. «Впервые я таком слышу!» «А кое-то как кивает!» «Точно». Он продолжает. «Думаю, пока мы шли в метели, кто-то сказал». Вот бы сейчас был дом, где можно укрыться, и чтобы он был полностью оборудован и удобен. Или что-то вроде. Во всяком случае, психическое состояние людей в бедствии не будет очень хорошим, так что неудивительно, что у нас могли быть невероятные видения. В приключенческих книгах путешественники, идущие по пустыне, часто видят миражи. Разве нет? в кутьме, Как всё складно!» «Ммм, может ты прав. Так оно всё и было?» Алихи поднимает голову и смотрит на меня. «Так и было». Я киваю пытаюсь изобразить на лице выражение внезапного сознания. Ходзима поддерживает. Звук падения Нагата мог вернуть нас к реальности. Очевидно, так все и было. Если так посмотреть, то думаю, похоже на то. Харихи поднимает голову еще выше, но быстро опускает назад. Отлично, пусть будет так. Абсурдно думать, что у нас было такое укрытие, когда мы попали в беду. Я помню, все довольно туманно. Это похоже на сон внутри сна. Точно, Сон. Этого странного дома действительно не было, так что ничего о нём и думать. Это просто игра нашего воображения от усталости. Единственное, что меня беспокоило двое посторонних, не входящих в команду СУС. Я смотрю на Цурую. Хм? Цуруя подмигнул мне: улыбаясь. Я приняла это за: "Ладно, ладно, так и оставим", хотя я, может, просто слишком волнуюсь. Цуруя никак не прокомментировал и не сказала вообще ничего, только показала на лице фирменную улыбку. Что касается той личности, моя сестра уже уснула на коленях Асахины. Хотя во время бодрствования она может быть шумной, как о кошак. Она восхитительна во сне. Асахина довольно смотрит на нее. Очевидно, что ни Асахина, ни моя сестра не уловили ни слова из старой половины объяснений куэдзами. Наконец-то! После стольких трудов настала первая ночь зимней поездки. Нагата, видимо, не хотел оставаться в постели, но все-таки была уложена кричащая прыгающая обезьянка Хархе. Я думаю, незачем заставлять Нагата спать. даже есть у тебя замечательный сон. Он остается всего лишь сном, когда ты просыпаешься. Главное то, что мы до сих пор вместе. Неважно, насколько восхитительно может быть пребывание в том сияющем месте, если это лишь иллюзия, исчезающая в момент, когда ты открываешь глаза. Она бессмысленна. Я это очень глубоко осознал. и решил пока отодвинуть в сторону некоторые вопросы. Все это может быть выяснено позже. Будь то подоплека со странным домом на Снежной горе, или проверка того, купил ли Хархин, впечатляющая Тарабанчу Дукоидзами. Конечно, это все сейчас. Похоже, не имеет значения, пока она так занята заботой о Нагато. Какой то какой-то причине мне хочется вдохнуть немного наружного воздуха. А может, просто сбежать от демонического голоса Харохи проникающего ко мне в голову. Я почему-то не чувствую холод, пока звезды их отражён серебряного пейзажа свет выглядят так необычно. Но... Завтра будет последний день года. В канун Нового года развернётся тщательно спланированная коэзами детективная драма. Харохи тоже постарается с праздничной гулянкой. Как бы то ни было, всё получится в конце концов. Только сначала нужно будет позаботиться о себе. Это такая редкая для Нагата возможность отдохнуть и расслабиться. Какая разница, когда она обычно спит, и нужно ли ей спать вообще? Ей стоит просто снять напряжение и починиться уговором. Положите семи сына к ней на кровать будет отличной идеей, ведь так замечательно иметь быстрый постельный нагреватель. Я говорю про себя, глядя на бесконечное снежное поле. Хотя бы этой ночью. Не дайте борю снова начаться. Если Нагата видит сны, пусть ей приснится хороший. Хотя бы сегодня. По крайней мере, у меня нет причин не пожелать ей доброй ночи. И, наконец, я хочу еще загадать желание звездам. Хотя сейчас не Данабад не канун Нового Года, и это никак не связано с историей альтаира и Веге. Но я хочу, чтобы хоть одна звезда приняла мое желание, ведь их так много во Вселенной. Пусть наступающий год будет хорошим. Пожалуйста, исполните это. Кто бы ни был на этих звездах.